«Ну-ка, мать, у нас где ремень?» Дети мигом затихли. «Расскажи ты нам, Сеня, что это деется на белом-то свете? Ничего я ровным счетом не пойму, куда нас заносит?» «Время такое, Андрей, рушатся старые порядки, и жалеть их нет нужды. Я, пророк, тоже не ахти какой, и не стану обольщать тебя переменами. Кто его знает, как оно все отзовется на мужицком хребте?» Однако, скажу определенно, хуже не будет. Ловко у вас все выходит, будто игра в бабки, раз икона нет. Ведь старики наши как жили, и нам велели. Молодые слушали старых, друг дружки пособляли, рабили рука об руку, платили подати. Бог милостив, трудовик какой, он по миру не ходил. А сейчас распылимся. И пойдет по пословице, где межа да грань, там ругань да брань. И хорошо все это. Ты, Андрей, хуже жить не будешь. Перемен боятся двое. Жильный да ленивый. Жильный Сеня быстро приноровится. Он дока, он тебе в пригоршнях щи сварит. О нем какая печаль. А кто бедному пособит, у кого семеро по лавкам д да о старики... Не по-божески это сели, не по-русски. Или поруха какая в хозяйстве, упаси, Господи. Пожар, градобой или скотина пала. В прежнем-то житье всякую беду пополам делили. Раскладка на все будет. А будет? Ты, Андрей, просил разъяснить, я и говорю. Ведь не очертя голову все затеяно. Создадим страховые, крестьянский банк подключиться. Трудовые руки в одиночестве не останутся. А вот лодырем или жебоком, тем хана. — Ты его, с е м ё н что слушаешь-то? — вступилась Катя, заметив податливость мужа. Она между дел слышала весь разговор братьев и, вытирая полотенцем чашку, подошла к столу, за которым они сидели, запально сверкнула глазами. — Ты его не слушай, с е м ё н На нем кому не лень, тот и едет. Прошлым годом какой намолот был загляденье. Сказать так дух захватывает. Я всех ребятишек на молодьбе задергала. И все ухнуло в недоимки за н е д о е д ы ш и Кто мог отбиться, отбились. А наш Андрей, да у него хоть все возьми. Я не вытерпела, пошла сама, вступилась. к а к покойничек Иван Селиван, нас же и осрамил. Вроде с каких это пор завелось у нас, при живом хозяине баба лезет в мирские дела». Ему ж и вот и пригрозил. Накинь-ка узду на свою бабу. Было? Не отворачивайся, а скажи правду. Я и не отпираюсь. Мы на выдел, Семен, и никаких разговоров, — резонно заявила Катя. И Андрей согласился. Да я нечто против. Подобру бы только. А так что же? На выдел так на выдел. Может, и правда на Хлебников меньше станет? Катерина... Выглянув с кухни, сказала Фёкла Емельяновна. — С разговором-то чай стынет, ступай-ка. В горнице был накрыт стол, пахло сдобным п е ч е в ы м тоненько пел самовар, приятно, тепло от него ласкало лицо. — Да у вас, гляжу, целый пир затеян, — удивился Семён, разведя руками. «Садись, — Садись, нечасто бываешь, — пригласил Андрей. — Только, Сеня, как в отчим доме, хмельного не держим. Обойдёмся. После чая Андрей перешел от стола к печке и, открыв отдушник, стал закуривать. Катя, поставив ноги на переплет табуретки, расправила на коленях передник. Пригляделась к с е м ё н у и начала сразу. — Давай, Сеня, по-родственному, без лишнего. Ты уж, небось, и без того догадался. — Примерно. — Посватаем? — Не сейчас, конечно. — Осени. — А в мясоед свадебку. Только подумать, такое хозяйство и осталось без головы. — Да ты погоди, Катерина! — расхохотался Андрей и задохнулся дымом. Прокашился, вытер кулаком на слезившиеся глаза. — Насмешила баба. — Тебя с какой стати бросила на хозяйство-то? На нем, что ли, женитьбу-то затеваешь? На хозяйстве? — Ты меня не сбивай! — отмахнулась Катерина. — Скажу и з за невесту. с е м ё н без нас с тобой знает, что лучше акулины во всей нашей округе нет. Красиво, степенно, губки завсегда прибраны. Для бабы губы первое дело, а уж работница об этом говорить не приходится. Конечно, ты белый свет повидал, кое-где, может, и п о п р и г л я д н е е есть. Да как старики-то сказывают, не бери дальнюю хваленку, а бери ближнюю х а е н к у